Наступила ночь. Ферин расставшись с Дюпоном, в тревоге бросился к принцу. Он постучал. Ответа не было. Тогда, несмотря на поздний час, он тотчас же послал Радену донесение о посещении Дюпона. Джальма провел всю ночь в нетерпении, которое невозможно передать. Потом ненадолго заснул, а утром... Быстро оделся, без посторонней помощи, не впустив фиринджи в спальню Феринджи пытался понять, чем вызвано недоверие к нему и недоверие ли это «Я несколько раз напрасно стучался в его дверь И только утром Джальма позвонил и приказал, чтобы карета была подана к половине третьего Отдавая это приказание, он ни разу не взглянул на меня и разговаривал, как со всяким другим слугой «Что это? Вот вопрос» Все замыслы, послушным исполнителем которых я являюсь, могут разрушиться в один миг при малейшем подозрении Джальмы. Что же делать? Что же делать? А вот, собственно, и сам принц. Джальма вошел в зал. Его черные глаза были устремлены куда-то в пространство. Казалось, он улыбался какому-то видению, скрестив руки на груди, как делают его единоверцы при молитве. Который час? Скоро два, ваше высочество. Как хорошо, но так долго ждать. Я уверен, что этим счастьем, приводящим вас в восторг, вы обязаны, мадмуазель де Кардовиль. Как только принц услышал это имя, он тут же вскочил и посмотрел в лицо Метиса, будто первый раз его увидел. Феринже, ты здесь? Чего тебе надо? Ваш верный слуга разделяет вашу радость. Какую радость? Радость. «Доставленную вам письмом, мадемуазель Кардавиль. Джальма ничего не ответил, но его взор блистал таким счастьем, такой уверенностью, что Метис совершенно успокоился. Ни одно облачко самого легкого недоверия не омрачало сияющих черт принца. «О, счастье! Счастье! Это нечто великое и доброе, как божество!» «Вы его заслужили после ваших долгих страданий!» Это счастье. Каких страданий? Ах, да, я когда-то страдал, но это было на Яве, Это все было так давно. Впрочем, меня не удивляет этот счастливый успех. Я всегда ведь вам это предсказывал. Не отчаивайтесь, притворитесь, что любите другую. И эта гордая молодая девушка... При этом Джальма бросил такой проницательный взгляд на Метиса, что тот разом остановился, но принц ласково ему заметил. Что же, продолжай, я тебя слушаю.